Пятеро убийц ринулись на корда разом, мешая друг другу. Он шагнул назад, взмахнул с саблей, сметая клинки в сторону, увернулся от одного из ударов и нанес ответный. Клинок глухо взвякнул, встретившись с кольчугой, а Дэмистон уже пригнулся, пропуская над собой чужой меч. Он и выпрямиться не успел, как на него обрушились сразу два удара. Откатившись в сторону, корт вскочил на ноги, парировал новый выпад и легко запрыгнул на стол. Развернувшись, с размаха полоснул саблей по лицу убийцы, подскочившего к столу, и тут же спрыгнул обратно. Убийца с криком повалился на пол, зажимая руками разрубленное лицо. Из-под пальцев хлистала кровь. Можно было добить, но корду было не до него. Парируя удары, что сыпались на него, подобно стальному граду, он отступил за стол и пинком отправил под ноги нападавшим стул. Один споткнулся и упал, остальные замешкались, и Дэмистон бросился в атаку. Он прорвался сквозь серебряное облако клинков и вышел с другой стороны, оставив противника за спиной. Не мешкая, перепрыгнул через стол Горана и лишь тогда обернулся. Еще один убийца лежал на полу мертвым. Корд знал, что его укол в горло достиг цели. На ногах остались трое, и один из них зажимал рассеченную щеку. Ухмыльнувшись, Дэминстон отсалютовал убийцам как окровавленным клинком, стараясь не подать виду, что разрез на плече и легкая царапина на лопатке уже начали кровоточить. Убийцы, переглянувшись, стали медленно наступать. Теперь они держались рядом и не торопились, решив больше не рисковать. Заходили с двух сторон, беря стол в клеще. Один справа, другой слева, третий точно посередине, перед столом, чтобы жертва вновь не ускользнула. Достаточно одному из них чуть задержать корда, и клинки остальных вопьются ему в спину. Дэмистон глянул в сторону при открытой двери и зарычал. В комнату заглядывал еще один головорез, и, судя по всему, за дверью их было еще порядочно. Вполне хватит на одного растолстевшего пирата, возомнившего, что кружево защитят его лучше кольчуги. Корт сделал вид, что атакует врага с левой стороны, а когда тот поддался назад, защищаясь клинком, быстро обернулся и набросился на убийцу за спиной, закрывавшего проход двери. Они схлестнулись у стола. Корт выполнил ложный финт, когда враг скинул клинок, отражая несуществующую атаку, одним широким взмахом разрубил противнику бедро и бросился вперед, отбросив раненого в сторону плечом. Он подбежал к двери, слыша топот за спиной. У него было пара секунд, не больше. И корду оставалось только молиться, чтобы их хватило. Спина уже предатель скиныла, словно заранее ощущая, как сталь клинков вонзится в нее, голую, беззащитную, лишенную привычной стальной брони. Головорез, заглянувший в дверь, шагнул было в комнату, но Демистон с разбегу ударил его плечом в грудь, и тот вылетел в коридор. корджи захлопнул тяжелую дубовую дверь, ловко опустил в пас железный засов оставшийся еще с тех времен, когда башня стражи была военным укреплением и рухнула колени. Первый клинок вонзился в дверь над его головой, заставив дверь застонать от удара, а второй пошел ниже и рассек корду левое плечо. Он широко взмахнул саблей, подрезая беззащитные голени убийц, и под вопли боли откатился в сторону. Поднявшись на ноги, он обернулся как раз вовремя для того, чтобы отразить выпад. Один из убийц, чьи сапоги оказались покрепче отчаянно атаковал командора стража, а второй, охромевший на ногу, держался за дверь, пытаясь вытащить из нее застрявший в дереве клинок. Нападавший словно обезумел от ярости. Он теснил кордо к стене, нанося удары обеими руками со всей силы, не обращая внимания на свои раны. Рыча от боли и бешенства, он оттеснил командующего к стене с окном. Корт едва успевал уворачиваться от мелькающего клинка. Он нанес уже две раны противнику, но тот пер напролом, словно и не замечая ранений. Улучив момент, Корт парировал удар меча и пнул врага в колено. Тот споткнулся, и Дэмистон отскочил в сторону, подальше от стены, к которой его едва не прижали. Краем глаза он уловил какое-то движение за спиной и резко обернулся, опасаясь, что кто-то из раненых решил наспасть с тыла. Но это был всего лишь убийца у двери. Отчаявшись вытащить застрявший меч, он поднял засов и распахнул дверь, открывая дорогу новым убийцам. Корт заскрежетал зубами от бешенства. В комнату ворвались сразу трое, еще четверо столпились за спиной. И Демистону казалось, что им нет числа, что их там целая армия, явившаяся за одним-единственным человеком, пиратом Киером Черным. Над его ухом взревел раненый убийца, замахиваясь для смертельного удара, но корт не позволил его нанести. Кнув саблей назад, он пронзил врагу живот, а потом обернулся, принимая в объятие тело, навалившееся на него. Провернув клинок в теле врага, корт под выдох смертного хрипа перехватил окровавленную руку убийцы и лишь потом позволил телу упасть своим ногам. Обернувшись к новым противникам, толпившимся у двери, киер Черный злобно ощерился – Он стоял напротив строя врагов, сжимая в правой руке саблю, обогренную кровью, а в левый меч, отобранный у врага. Кровь, своя и чужая, щедро заливала его лицо и грудь, превращая белоснежные кружева, сорочки, вал и влажный бархат. Он чувствовал, как ноет бог, задетый вражеским клинком, чувствовал, как течет по спине теплая кровь из раны на плече. Левая рука уже плохо слушалась, но киор лишь улыбался, считая врагов. Один, два, раненого можно не считать. Вот еще подошли, набились в комнату, как сельдь бочонок. Десять, десять свежих головорезов, горячих желанием поквитаться за своих. Десять крепких рубак в тесной комнате, вышедших против одного раненого стражника, чья кровь уже начинала капать на ковер. «Абордаж!» — закричал киор черный и бросился грудью на воздетые клинки.